Эпизод второй. Ночью в палатке Матвей Пантелеймоныч, ворочаясь сбоку-набок на мягкой постели, почитал перед сном при присведь керосинки назидательные новеллы Сервантеса, посмотрел последний номер известий и вдруг, вспомнив о письме Анне Иванне, которое он написал еще вчера, будучи в веселом настроении, решил перечитать его. Письмо было такое. «Достопочтенная моя, драгоценнейшая Анна Ивановна, во первых в строках моего письма спешу уведомить сим моим подлинным письмом, что здесь совершеннейшее пекло, пекло, как у черта в кармане, во-вторых, сообщаю, что здесь очень жарко, и пусть черт будет рад этому толгату, только не я, и дела здесь весьма невеселые, как в мраке таинственной неизвестности». Не люблю совать нос в такие дела и думать, работать за других тем более. Они за свою работу получают деньги и должны обходиться без опеки. А в третьих строках моего письма спешу уведомить мою драгоценнейшую супругу Анну Иванну, что поистине, как и деятели, беспокоящие мир людской, так и достопочтенные их супруги, не повторяются, а значит... Ты у меня многоуважаемая достопримечательная Анна Ивановна, единственное в своем роде коя не повторится в днях будущих, как не повторится, день вчерашний. А в последующих строках моего письма, как наиболее значительных и наиболее выражающих как мое состояние духа, так и желание моего духа, Сообщаю, во-первых, что имею весьма существенное желание быть ближе к тебе, нежели к толгату и другим делам, которые мне доподлинно надоели, так как во мне более высокие силы, чем то дело, на котором я высиживаюсь. И спешу тебя уверить, Анна Ивановна, ежели ты была бы здесь поблизости, а не так отдаленно, то я бы находился в положении человека, достигшего счастья. Здесь имеется земляники, вода, песок и зелёная трава. Для отдыха места превеликолепные. Но так как на моём биваке без хозяйки неуютно, а дела разведки весьма преотвратительны, то я чаще всего задумываюсь над тем, как бы мне поскорее удрать из этих мест. Просижу над думать дней 15 ещё. Целую тебя, моя драгоценнейшая Анна Ивановна. Прочитав это, Адванчик подписал. «Прибыл экстраординарный Муравьёв. Начал свою работу с глубокого тыла. Вот тут ему предстоит доподлинный мрак таинственной неизвестности, из которого пусть он попробует выбраться. Он лезет из кожи вон к ордену и старается везде вылупить себя в наивыгоднейшем свете. Вот пусть и вылупится здесь. В толгату хлопали миллионы, как в бычий пузырь, который раздуется и лопнет». Завтра я еду в Дарьяно и оттуда в Еленск. Жди меня со свежей Викторией и прочей снедью. Целую тебя, моя драгоценнейшая супруга Анна Ивановна. Прочитав письмо и оставшись доволенным, Матвей Пантелимонович крепко заснул безмятежным сном сытого человека, закругляя свою толгатскую командировку.